Если ли Генри из Сент-Луиса, как получилось, что он такой умный?» Я задал этот вопрос без всякой задней мысли, но Банни неожиданно поморщился. В детстве с ним что-то такое стряслось, очень серьезное. Кажется, попал под машину, так что еле выжил. Пару лет не ходил в школу. Нет, он, конечно, занимался с домашними учителями и все такое, но штука в том, что он очень долго вообще ничего не мог делать. Только лежал в кровати и читал. Хотя, я подозреваю, он и так в два года читал книги, которые нормальные люди читают в колледже. Бывают, знаешь, такие детишки. Говоришь, он попал под машину? Я так думаю. Не представляю, что там еще могло стрястись. Он не любит об этом говорить. Банни понизил голос. Ты заметил, как он зачесывает волосы? На лоб, на правую сторону. Это потому, что у него там шрам. Он чуть не потерял глаз, до сих пор плохо им видят. И еще помнишь, какая у него неуклюжая походка, как будто он прихрамывает? Ну, вообще, это все не важно. Он сильный как бык, уж не знаю, что он там делал, занимался с гантелями или что, но он себя, можно сказать, вновь поставил на ноги, это точно. Настоящий Тедди Рузвельт со всем этим знаменитым преодолением препятствий. Как тут его не уважать? Он снова откинул волосы со лба и жестом заказал еще один коктейль. Я это к чему говорю? Вот, например, Фрэнсис, по мне он ничуть не глупее Генри. «Светский парень, денег, куча. Вот только слишком легко ему все это досталось. Лентяй каких мало. Любит валять дурака. После занятий только и делает, что бегает по вечеринкам и надирается в хлам. А посмотри на Генри!» Он поднял бровь. «Его от греческого за уши не оттянешь». «Ага, спасибо, сэр, вот сюда», сказал он официанту, который приблизился с очередным кораллово-красным бокалом на подносе. «И еще один тебе, да?» «Нет, спасибо. Давай, давай, старик, я плачу». «Ну, тогда, наверное, еще один Мартини», — сказал я официанту, который уже повернулся к нам спиной. Он оглянулся и смерил меня презрительным взглядом. «Спасибо», — пробормотал я, отводя взгляд от омерзительной улыбочки, игравшей у него на губах. Я смотрел в сторону до тех пор, пока не убедился, что он ушел. «Знаешь, вот кого я действительно терпеть не могу, так это приставучих педрил», — сказал Банни за душевным тоном. «По мне так их надо заживо сжигать на костре. Всех скопом Я встречал людей, которые нападают на гомосексуализм, потому что эта тема вызывает у них чувство неловкости. И, возможно, они сами не свободны от наклонностей такого рода. И людей, которые нападают на гомосексуализм, совершенно искренне. Сначала я мысленно поместил бани в первую категорию. Его понебратская манера общения была мне совершенно чужда и потому вызывала подозрения. К тому же он изучал античных авторов, что само по себе, конечно, ни о чем не говорит, но в определенных кругах все же вызывает двусмысленную хмылку. «Хочешь знать, что такое античность?» — спросил меня подвыпивший декан на преподавательской вечеринке пару лет назад. «Я тебе скажу, что такое античность. Сплошные войны и гомосеки». Безапелляционное и вульгарное высказывание, но, как во многих афористичных пошлостях, в нем есть и талика истины. Однако, чем дольше я слушал Банни, тем яснее мне становилось, что в его разглагольство у них не было ни показного веселья, ни желания продемонстрировать собеседнику свою непричастность к предмету беседы. Он рассуждал без малейшего смущения, как какой-нибудь сварливый ветеран иностранных войн, сто лет как женатый, обросший потомством вояка, для которого эта тема и отвратительна, и бесконечно забавна. «А как же твой друг Фрэнсис?» — спросил я. Я задал этот вопрос из чистого ехидства, просто чтобы посмотреть, как Банни вывернется с ответом. Фрэнсис мог быть или не быть гомосексуалистом. Он мог запросто оказаться неотразимым дамским угодником, но он, несомненно, принадлежал к тому типу изысканно одетых невозмутимых юношей с лисьими повадками, который должен был вызывать вполне определенные подозрения у человека с таким тонким нюхом, как у Банни. Банни вскинул бровь. «Что за бред, кто тебе это сказал?» «Никто?» «Так, Джуди пувит добавил я, когда понял, что мой первый ответ его не устраивает. «Я догадываюсь, с чего она могла такое ляпнуть, но у нас тебе кого угодно геем назовут. На самом деле старомодные маменькины сынки все еще среди нас. Фрэнсису нужно просто обзавестись девушкой, и все будет в порядке». «А ты-то сам как?» — довольно агрессивно спросил он, прищурившись на меня сквозь стекла съехавших на бок очков. «В смысле?» «Ты старая волк-одиночка? Или какая-нибудь старолетка ждет тебя в Голливуд-Хай?» «Нет. Мне не хотелось рассказывать о своих проблемах с подружками, кому бы то ни было, а уж тем более Банни. Только недавно, перед самым отъездом, мне удалось выпутаться из отношений с одной девушкой. Назовем ее Кэти. Я познакомился с ней в колледже на первом курсе, и сначала она мне очень понравилась. Мне казалось, что она интеллектуалка, которая, как и я, склонна мыслить критически и недовольна своим окружением». Однако примерно через месяц, а за это время она успела пристать ко мне как смола, я с немалым ужасом стал понимать, что она всего лишь продукт популярной психологии, расхожая версия Сильвии Плат для массового потребителя. Это тянулось бесконечно, как слезливый сериал. Просьбы, жалобы, исповеди на парковках, признание в неадекватности и низкой самооценке, все эти пошлые горести. Не в последнюю очередь из-за нее я так отчаянно стремился уехать из дома. И из-за нее же с опаской поглядывал даже на самых веселых и несклонных к умственным изыскам хэмденских студенток. При мысли о ней я помрачнел. Банни наклонился ко мне через стол. «А правда, что в Калифорнии самые симпатичные девушки?» Я засмеялся так, что мартини чуть не полилось у меня из носа. Банни заговорщицки подмигнул мне. «Красотки в купальниках, а? Пляж, простынка, парарам!» А ты думал. Мой ответ ему понравился. Наклонившись ко мне еще ближе, с видом старого прожженного дядюшки, он стал рассказывать про свою подружку, которую звали Мэрион. «Ты наверняка ее видел, маленькая блондинка с голубыми глазами, примерно вот такого роста». Тут я и вправду вспомнил, что в самом начале семестра как-то раз встретил Банни на почте, где он довольно развязно беседовал с девушкой, подходившей под это описание. «Вот это и есть моя девушка! Кроме меня никого к себе не подпускает», — гордо сказал Банни, проводя пальцем по краю бокала и как раз отпивал мартини и опять расхохотался так, что чуть не захлебнулся. «К тому же она на начальном образовании. Здорово, правда?» «Я имею в виду, она настоящая девушка». Он развел руки, как будто показывая разделяющие их расстояние. «Длинные волосы, упитанная фигурка, совершенно спокойно носит платье. Мне это нравится. Можете называть меня старомодным, но слишком умный не для меня. Вот, например, Камилла». «С ней, конечно, здорово, она свой человек и так далее». «Да брось», — сказал я, все еще смеясь, — «она очень красивая». «Очень-очень», — согласился он, примирительно поднимая ладонь. «Я разве спорю? Вылитая статуя Дианы в клубе моего отца. Ей только не хватает твердой маминой руки, но все равно она как дикая роза, а мне больше по душе садовые сорта. Она ведь вообще не думает, о чем положено. И еще обожает ходить в старых шмотках своего братца». «Говорят, некоторым девушкам такое идет, хотя, честно, я не представляю, каким, но уж не ей это точно. Слишком уж на него похоже. То есть Чарльз — симпатичный парень, не характер у него, как ни крути, просто золотой, но мне вряд ли пришло бы в голову на нем жениться, понимаешь?» Банни явно собирался сказать еще что-то, но вдруг осекся. Его кислая мина вызвала у меня недоуменную улыбку. Неужели он испугался, что сболтнул лишнее, побоялся показаться нелепым? Я попытался придумать, как быстро сменить тему, чтобы избавить его от мучений, но тут он, как ни в чем не бывало, сел поудобнее и украдкой оглядел зал. «Слушай-ка, тебе не кажется, что пора?» За обедом мы перепробовали множество самых разнообразных блюд — амары, паштеты, муссы, но все это не шло ни в какое сравнение с количеством выпитого. Три бутылки тетенже поверх коктейлей и отправленные вдогонку бренди постепенно превратили наш столик в мировую ось, вокруг которой с сумасшедшей скоростью вращались слегка размытые предметы. Я все пил и пил из появлявшихся передо мной как по волшебству бокалов, а Банни провозглашал тосты за Хэмпденд Колледж, за Бенджамина Джауэта, за Афины времен Перикла, Тосты становились все более и более витеватыми, время бежало незаметно, и когда нам подали кофе, за окном уже начало темнеть. Банни был так пьян, что потребовал у официанта две сигары, которые тот принес на маленьком подносе, вместе со счетом, лежащим обратной стороной вверх. Теперь полутемный зал кружился просто-таки с невообразимой скоростью. От сигары, вопреки ожиданиям, мне не стало легче, напротив. Вдобавок ко всему перед глазами замелькали яркие пятнышки с темными краями, и я с содроганием вспомнил кошмарные одноклеточные организмы, которые когда-то мне приходилось, отчаянно моргая, до головокружения разглядывать в микроскоп. Я затушил сигару в пепельнице, при ближайшем рассмотрении оказавшейся моим десертным блюдцем. Осторожно высвободив позолоченные душки из-за ушей, Банни снял очки и начал протирать их салфеткой. Без них его глаза казались маленькими, подслеповатыми и дружелюбными. Они слегка слезились от сигарного дыма, и в уголках можно было заметить сеточку веселых морщинок. «Вот это был обед, а, старик!» — сказал он, сжимая в зубах сигару и рассматривая очки на свет в поисках пылинок. В тот момент он был очень похож на молодого безусого Тедди Рузвельта, готового повести лихих всадников на штурм холма Сан-Хуан или отправиться выслеживать дикого зверя в лесной чащобе. «Все было замечательно, спасибо». Он выпустил огромное облако голубого едкого дыма. «Первоклассная еда, приятное общество, море выпивки, что еще нужно? Как там в той песне?» «Какой? Я хотел бы сесть за стол, пропел бани, беседовать с друзьями и что-то там еще трам-парам-парам. Не помню. Я тоже, ее Этель Мерман поет». В зале стало почти совсем темно. Я попробовал сфокусировать взгляд на предметах за пределами столика и обнаружил, что кроме нас в ресторане уже никого нет. В дальнем углу виднелась бледная тень, похожая на нашего официанта. Загадочное, почти сверхъестественное существо. Впрочем, если верить молве, обитатели мира теней всецело поглощены своими заботами. Его же внимание было приковано к нам, и я чувствовал, как мы высвечиваемся в спектральных лучах его ненависти. «Ох, наверное, надо идти», — вздохнул я и откинулся на стуле, едва удержав при этом равновесие. Банни великодушно махнул рукой и перевернул счет. Разглядывая его, он порылся в кармане, затем взглянул на меня и улыбнулся. «Слушай, старик, да, мне очень неловко, но, может быть, в этот раз заплатишь ты, а потом мы как-нибудь сочтемся?» Я соловело поднял брови и рассмеялся. «У меня нет ни цента. У меня тоже, забавно. Похоже, забыл дома бумажник». — Шутишь? — Вовсе нет, — весело сказал он. — Ни единой монетки. Я бы вывернул карманы, чтобы ты не сомневался, но сладкая попка увидит. У меня возникло острое ощущение, что наш злобный официант, притаившийся в тени, с интересом прислушивается к разговору. — Сколько там вышло? Банни провел с потыкающимся пальцем по столбику цифр. — Все вместе получается 287 долларов 59 центов, не считая чаевых. Я был ошеломлен суммой и озадачен его безмятежным спокойствием. Ничего себе! Ну, вся эта выпивка, ты ж понимаешь. Что будем делать? Может, просто выпишешь чек, — предложил он самым обычным тоном. У меня нет чековой книжки. Тогда заплати карточкой. У меня нет карточки. Да брось, не выдумывай! Нет у меня карточки, — сказал я с нарастающим раздражением. Банни отодвинул стул, поднялся, огляделся с нарочитой небрежностью, как детектив, прогуливающийся в фае гостиницы. У меня мелькнула дикая мысль, что сейчас он просто рванется к выходу, но он только хлопнул меня по плечу. «Сиди, не дергайся», — старик прошептал он. «Я пойду позвоню». Сунув кулаки в карман, он в развалочку пошел к выходу, и в сумерках зала замелькали его белые носки. Его не было довольно долго, и я уже начал думать, что он не вернется, что он выбрался через окно и оставил меня расхлебывать всю эту кашу. Но, наконец, где-то хлопнула дверь, и вальяжной походкой Банни вернулся к столику. «Расслабься», — сказал он, падая на стол. «Отбой тревоги!» «Что ты придумал?» «Позвонил Генри». «Он приедет?» Всей сей момент!» Разозлился. Банни отмел это предложение легким движением руки. «Все нормально!» «Если честно, по-моему, он чертовски рад выбраться из дому». Прошло десять мучительных минут, в течение которых мы делали вид, что допиваем ледяные остатки кофе. Наконец появился Генри. Под мышкой у него была зажата книга. «Вот видишь, я же говорил, что он приедет», — прошептал мне Банни и обратился к подошедшему Генри. «О, привет! Как я рад видеть нашего... Где счет?» — спросил Генри убийственно монотонным голосом. «Вот, держи, дружище, большущее спасибо!» — затараторил Банни, роясь среди чашек и бокалов. «Я твой должник на...» «Привет!» — холодно сказал Генри, поворачиваясь ко мне. «Привет!» «Как дела?» Он был похож на робота. «Отлично!» «Это хорошо!» Банни, наконец, отыскал счет. «Вот! Вот он, старик!» Некоторое время Генри разглядывал листок с абсолютно каменным лицом. «Кстати!» — оживился Банни. В напряженной тишине его голос звучал, как ерихонская труба. Хотел было извиниться, что оторвал тебя от очередной княженции, но ты, я вижу, как всегда, притащил ее с собой. Что у тебя там? Что-нибудь интересненькое?» Генри молча протянул ему книгу. Надпись на обложке была на каком-то восточном языке. Банни тупо уставился на заглавие, затем сунул книгу обратно Генри в руки. «Замечательно!» — выдавил он каким-то полуобморочным голосом. «Вы готовы?» — резко спросил Генри. «Конечно, конечно!» — Банни торопливо вскочил, чуть не опрокинув стол. «Одно лишь слово, трам-пам-пам, и в тот же самый миг...» Генри оплатил счет. Банни увивался вокруг него, как провинившийся ребенок. Дорога домой была сплошной пыткой. От Банни, сидевшего сзади, летел фейерверк блестящих, но обреченных на провал попыток завязать разговор. Одна за другой его остроты вспыхивали и гасли. Генри не сводил глаз с дороги, а я нервно щелкал крышкой пепельницы под приемником. В конце концов, до меня дошло, как это должно быть, действует на нервы, и я с большим трудом заставил себя остановиться. Сначала Генри отвез домой Банни. Изливая потоки бессвязных любезностей, Банни хлопнул меня по плечу и выбрался из машины. — Ага, отлично, Генри, Ричард, вот мы и дома, замечательно, прекрасно, тысяча благодарностей, отличный обед, ну что ж, ту-ту, пока-пока. Он хлопнул дверцы и потрусил к входу. Едва он скрылся в общежитии, и Генри повернулся ко мне. «Мне очень жаль». «Нет-нет, что ты?» — ответил я, сгорая от стыда. «Просто вышла небольшая путаница. Я верну тебе деньги. Не вздумай. Это он во всем виноват. Но он сказал, что приглашает тебя. Так ведь?» В его голосе звучало осуждение. а Да. И совершенно случайно забыл дома бумажник. Ну, оплошал со всеми бывает. Оплошность тут ни при чем, — отрезал Генри». Это гнусный розыгрыш, он принимает как данность, что те, кто рядом, готовы мгновение ока оплачивать астрономические счета. Ему и в голову не приходит, в какое неловкое положение он ставит людей. Что, если бы меня не оказалось дома? Я думаю, он на самом деле просто забыл. «Вы ехали туда на такси», — тут же сказал Генри. «Кто платил?» Я машинально открыл рот, чтобы возразить, и вдруг меня как водой окатили. За такси заплатил Банни, при этом он не приминул подчеркнуть свою щедрость. Вот видишь, — кивнул Генри, — у него даже не хватило ума до конца все продумать. Свинская шутка, вполне в духе Банни. Но, надо сказать, я не думал, что у него хватит наглости сыграть ее с совершенно незнакомым человеком. Я не знал, что на это ответить, и к Монмуту мы подъехали в полном молчании. Ну что же, — сказал он, — прости, что так получилось. Нет, правда, ничего страшного. Спасибо, Генри. Ладно, спокойной ночи. Я постоял на крыльце, провожая взглядом удаляющуюся машину, затем поднялся в комнату и в пьяном ступоре повалился на кровать.